Глава ч е т в ё р т Преподаватель по неволе. «Да посмотри ты уже!» — психовал кот, разглядывая то, что творилось за окном. «Вот сам иди посмотри!» — в который раз ответила я, д о ж е в ы в а я капусту. «Ещё и чего?» — возмутился а р и с т о т и к я у себя такой один!» «Трус!» — бросила я ложку обратно в тарелку и подошла к двери. Прежде чем всё-таки открыть створку, приложила ухо к деревянной поверхности, но по ту сторону дома только деревья шумели. Тяжело вздохнув, я открыла дверь, но в темноте было видно плохо. В домах, что стояли напротив через зелёную лужейку, тускло горел свет. Их окружали высокие могучие деревья с густой листвой, что шевелили своими веточками на ветру. Зелени вокруг, в принципе, было много. Но аллея, на которой стояли дома, была начисто выстрижена. Поюжившись от вечерней прохлады, я чуть вышла на крыльцо, всматриваясь в самый конец аллеи. За зелёными кронами хорошо проглядывался высокий мрачный замок с бойницами и окнами, в которых тоже горел свет. На фоне чистого ночного неба замок казался громадной скалой. В противоположной от него стороне, где-то совсем недалеко, Мигали еле заметные огоньки. «Может, город?» «Уху!» — вдруг ухнула сова совсем где-то рядом, изрядно меня напугав. «Уху!» — произнесла я в ответ, сама не знаю зачем. «Наверное, от неожиданности». «И зачем ты меня передразниваешь?» — спросила сова мужским басом, вываливаясь из кустов, что располагались между двумя домами напротив. Сова имела тёмно-серое оперение, большие жёлтые глаза, светящиеся в темноте, длинные клыки и пушистый хвост. А ещё это был волк. Гораздо выше меня ростом, шире в плечах, и почему-то стоял он на двух ногах. Пардон, на двух лапах. Такую страхолюдину я даже в лесу не видела. — Простите, — пискнула я приглушённо, на ощупь отыскивая проход обратно в дом. Сделав один шаг назад, ни в коем случае не п о в о р а ч и в а я с п и н о й к мохнатому, я запнулась о порох, упала, но быстро поднялась и закрыла дверь. Ещё и спинкой стула ручку подпёрла. «Ты шо?» — с недоумением наблюдал за моими действиями кошак. «Там волк!» — произнесла я шёпотом. «Огромный!» «Ты часом грибы сушёные из печки не брала?» — засомневался Аристотель в моей адекватности. И вот я на его месте тоже засомневалась бы. Но это был не тот случай. Я же его своими глазами видела. Лапы во, глаза во, клыки во. Вот такой волк не только бабушку красной шапочки мог бы запросто сожрать, но и всю семью девочки за один присест у х а м я ч и т ь «Да я тебе правду говорю, там волк!» — настаивала я на своём. «Ой, иди уже ешь, да спать ложись!» Махнул котейка лапкой, намыливаясь в сторону печки. «Ты мне зубы-то не заговаривай!» — вспомнила я н а с у щ н ы м «Нас чуть не убили меньше часа назад. Какой артефакт выкрала твоя ведьма у того братства?» «Понятия не имею. Если бы мог, он наверняка пожал бы плечами. Твоя бабка передо мной не отчитывалась. Ты как хочешь, а я спать». «И ушёл, гад такой хвостатый!» Но вопросы-то остались. Это сегодня нам повезло, что нас перебросило в Академию, как и обещал а р т и м у с Прайвс. Но где гарантия, что меня здесь не достанут? То-то и оно, что никаких гарантий нет. Расхаживая по комнате при свете единственной свечи, я всё прислушивалась к тому, что творится на улице. Моя паранойя дошла до того, что створку теперь подпирали два стула. Хотя тому огромному волку они наверняка были, что пылинки. в з д р о г н у в от негромкого звука, я вспомнила о своём мобильнике. Телефон лежал в кармане джинсов всё это время, а сейчас сообщил о том, что жить ему осталось недолго. И вскоре он превратится в кусок бесполезного металла. Пропилика в последний раз, мобильник мигнул и выключился. Толку от него всё равно не было никакого. Сеть в этом мире он не ловил, да и зарядку я с собой не брала. А надо было, потому что розетки здесь имелись. Ну кто знал, что я еду не на два часа? В худшем случае на всю жизнь, а в лучшем я расправлюсь со своей проблемой в ближайшие дни. По крайней мере, я на это очень сильно надеялась. Покопавшись на поверхности стоящего у печи сундука, я отыскала в нём длинную, светлую, просторную ночнушку. От неё пахло цветами, да и выглядела она чистой. поэтому, сходив в душ, я переоделась и забралась под мягкое одеяло, что нисколько не помогло мне уснуть. Как только я закрывала глаза, за стенкой слышались шорохи или скрипа. Кто-то явно бродил за моим домом, а прямо посреди ночи где-то рядом и вовсе раздался волчьевой. После такого точно никто не уснёт. Собственно, я и не уснула. Только с рассветом задремала. А в дверь тут, как тут, словно поджидая мои дремы, настойчиво постучали. «Я в этом мире вообще когда-нибудь высплюсь?» Стук я намеренно проигнорировала. В конце концов, у ведьмы тоже должны быть выходные. Но незваный гость решил не сдаваться. Он стучал всё громче и громче. Казалось, что долбит молотком прямиком по моей бедной голове, по ещё выжившим в неравном бою нервным клеткам – первым не выдержал Аристотель. «Да иди уже, открой, спать охота!» — пробурчал кот, забираясь под мою подушку, где, между прочим, лежала моя голова. «Убью!» — вызверилась я и вскочила с кровати, путаясь в длинной сорочке. Открывая дверь какому-то дятлу, я собиралась зачитать парочку проклятий, придуманных прямо на ходу, даже если они не помогут в итоге. Но, увидев за дверью ректора Академии, на мгновение пыл п о у м е р и л о Он был все так же чертовски хорош. Прямо загляденье. Не мой типаж, конечно. Мне длинноволосые мужчины никогда не нравились. Длинные волосы придавали им смазливости, что ли. Но этому мужчине невероятно. Просто бессовестно шло. И глаза. Такие серые, пронзительные, чистые. Артемус Прайвс... был бы идеальной мечтой для воздыхания, если бы не открывал рот. Причем у него имелась одна особенность, отличающая его от других мужчин, с которыми я была знакома ранее. Ректор с а л е м с к о й магической академии умел взбесить всего лишь п а р о ч к и фраз. «Собирайтесь!» — р я в к н у л он строго, явно разозлённый тем, что ему долго не открывали. Я намеревалась позлить его ещё немножко. «Я сплю!» Гаркнула я не менее зло и закрыла дверь прямо перед ректорским носом. И только я собиралась отойти от двери и заползти обратно под тёплая одеялка, а возможно и под подушку, если там осталось для меня место, как снаружи раздалось то, что я никак не могла проигнорировать. «У вас есть пять минут на сборы, а потом я засчитаю вам прогул, а может быть сразу отправлюсь в городскую стражу». Дверь я не открыла, распахнула с грохотом. «Вы издеваетесь?» «Нисколько», — обворожительно улыбнулся мерзавец, опираясь плечом на дверной косяк. «А время уже идёт». С особым удовольствием хлопнув дверью, надеясь, что Артемусу прилетит не только по носу, я помчалась одеваться. Одевалась опять же в своё, хоть вещи уже и были не первой свежести. Будь у меня замена, я бы их постирала, а так приходилось обходиться меньшим. Конечно, бабушкины сундуки я ещё не перебирала. Но сама идея носить её вещи мне даже в здравом уме не пришла бы. Но что там может быть? Старые платья времён динозавров? Пуховые платки для каждой части тела? Коллекция тёплых носков? Да в её ночнушку я могла бы обернуться дважды, а потому даже не стала пытаться что-либо искать. План был другим. Если мне придётся жить здесь какое-то время, то я должна обзавестись нормальной одеждой, подходящей для этого мира. И для этого у меня имелась целая горька монет, вырученная от продажи трав, порошков, притирок, зелий и мазей. Не в джинсах же мне с детьми работать в самом деле. Я должна подавать хороший пример. И да, я рассчитывала именно на какое-то время. Потому что оставаться в этом странном мире не желала ни под каким предлогом. У меня только-только начало всё налаживаться в жизни. Да у меня планы на десятилетия вперёд были. «Если не помогли бабушкины записи, это не значит, что способа вернуться нет. Я верила, что он есть. Просто я о нём ещё не знаю». Переодевшись, умывшись, я вышла за порог. И первое, что услышала, было полное издёвки. «Не выспались?» Смерив наглеца пронизывающим взглядом, я мстительно промолчала, не собираясь отвечать на провокацию. Вместо этого спросила о насущном. «Где здесь ближайший город? Мне нужно купить одежду». «У вас будет такая возможность сразу после обеда», — лениво ответили мне, откровенно окидывая меня оценивающим взором. «Ближайший город прямо за воротами. И да, одежда у вас странная, я ещё вчера заметил. Новая ведьмовская мода?» «Он меня ещё и подкалывал. Я пыхтела, как паровоз, захлёбываясь невысказанными возмущениями». Значит, обманом заставил работать на себя, а теперь еще и издевается? Ну, гад, я тебе покажу. Я тебе такое будущее предвижу, что мало не покажется. Я в м о л ч а н и е неспешно с л е д о в а л о за ректором. Честно говоря, попросту осматривалась в свете дня, пользуясь тем, что по духам никто не жужжит. Предатель к о т остался досыпать, а потому я могла в одиночестве осознать и оценить открывающиеся передо мной перспективы. Из ближайших перспектив, как бы это ни было символично, имелось кладбище. Оно начиналось прямо в конце аллеи, что вела в центр своеобразной площади, а если проще, то зелёной лужайки для отдыха, напоминающей парк для прогулок. Из примечательного здесь были лишь деревянные лавочки да фонарные столбы, к которым даже электрические провода подведены не были. По левую сторону от парка стоял величественный замок, выложенный из тёмного, почти чёрного камня. Не зря вчера ночью он показался мне громадиной, потому что именно громадиной он и был. Самый высокий шпиль, наверное, достигал уровня седьмого этажа, в то время как ширину я его даже на глаз измерить не могла. Одно понимала точно — помещений там хоть всем городом живи. Справа от этого парка находились массивные кованые н ворота. Они были сверху донизу обляплены цветущим плющом, что вился даже по забору, прячась за многочисленными деревьями. Я бы сказала, что здесь было очень красиво, если бы не одно «но». Рассматривать всё это я предпочла бы в полном одиночестве, а не с довеском видео и хитровыделанного гада. Он, гад, как ни в чём не бывало, рассказывал мне о том, что рядом с кладбищем находится озеро, а за ним большая площадка для занятий на воздухе. Она хорошо просматривалась из трёхэтажного общежития для студентов и была почти незаметна из теплиц, что разместились рядом с огородами прямо за замком. Просто теплицы и тренировочную площадку разделял фруктовый сад. «А другие дома?» — спросила я чисто из любопытства. «Аллея полностью отдана преподавателям и персоналу, а левее замка стоит здание, принадлежащее целителям. Вот они живут прямо там, чтобы иметь возможность оказывать своевременную помощь круглосуточно». Думаете, она понадобится? Нет, я не была наивной, просто хотелось понять, насколько всё плохо. Ну, это же дети. Они вечно влипают в неприятности. О да, это я знала не понаслышке. И пусть у меня не было собственных детей, но в школе, где я проходила практику одному мальчику, во время переодевания дверца шкафа упала прямо на пальцы ноги. Слава богу, все пальцы остались целыми, но боль он ощутил нешуточную. Да с неделю провалялся дома, потому что опухшей ноге требовался покой. А вот девочке из параллельного класса не повезло. Младшегласница после уроков каталась со своими одноклассниками на горке, которую построили прямо у входа в школу. И всё было бы ничего, если бы она не поскользнулась на ледяных ступеньках и не упала, воткнувшись передними зубами прямо в ступеньку. Передний зуб раскололся надвое, и потому её маме пришлось оплачивать наращивание. Но не это было самое страшное, а то, чего девочка чудом избежала. От удара передние зубы вполне могли бы войти в Десну, и вот там уже так легко не отделаешься. «А вы всем проводите личные экскурсии?» — поинтересовалась я, когда мы уже поднимались по каменным ступенькам. «Не всем, только самым упрямым, но ну и самым красивым», усмехнулся мужчина, учтиво открывая для меня дверь. Добро пожаловать в Салеемскую Академию Магии. Изнутри замок оказался ещё величавее, но, как следует рассмотреть холм, не помешали люди, что набились в его переднюю часть. Навскидку здесь было человек 30-40, но в том, что все они люди, у меня имелись огромнейшие сомнения. У кого-то из-под мантии торчал пушистый хвост. У кого-то были вытянутые заострённые уши. Одна дамочка даже имела прозрачные крылья, которые я поначалу приняла за плащ. Решив ничему не удивляться, я протиснулась в толпу, чтобы быть поближе к импровизированной сцене, куда уже вышел ректор этой академии, судя по всему, чтобы задвинуть очень воодушевляющую речь. «Вот теперь все собрались», — заключил он, оглядывая нашу разношерстную компанию. Я сама тайком осматривалась, чтобы вычленить среди умудрённых жизненным опытом старцев преподавателей помоложе. «Итак, через мгновение я проведу для вас небольшую экскурсию по академии. Затем у вас будет возможность познакомиться между собой за завтраком. Сейчас мы находимся в главном холле замка». Замок изнутри оказался красивым. Я представляла себе холодные стены, мрачное убранство, массивную мебель. н и ч е г о такого и в помине не наблюдалось. Да, на стенах висели факелы, но сами стены при этом были оклеены бумажными обоями с золотыми выпуклыми завитушками. А в сердцевинах факелов вместо пламени горели огненные шары. Холл — большая столовая, разделённая на два помещения для студентов и преподавателей. Нам показывали хозяйственные комнаты, учительскую, кабинет директора и классы. Что примечательно, здесь не было парт в том виде, в каком они существовали у нас. Вместо десятков столов в кабинете, их было всего восемь, и они тянулись от одной стены до другой. Один стол был рассчитан примерно на пять-шесть человек. И как дети в таком случае должны выходить к доске? Ах да, д е р е в я н н ы е доски покрытой привычной тёмно-зелёной краской здесь тоже не было. Как, впрочем, и учительского стола. Вместо него стояла массивная прямоугольная трибуна, за которой располагались пока ещё пустые шкафы. Конкретно мой класс находился на втором этаже этого увеселительного заведения. Показав нам гардеробные, большой класс для тренировок в плохую погоду и зал для праздниц, ректор удалился, давая нам немного побыть в одиночестве. Но прежде очень многозначительно посмотрел на меня, Так, будто я должна была по этому взгляду что-то понять. Наверное, что-то вроде «Теперь вы понимаете, какие надежды я на вас возлагаю». Хотелось, чтобы именно это глаза мужчины и выражали, потому что второй вариант, появившийся в моей голове, возрастной ценз не проходил. Пока мы спускались вниз в столовую, преподаватели, не скрывая, радовались, что в этом году класс только один, а платить им будут полную ставку, несмотря на количество отработанных часов. Я же их веселье не разделяла. Потому что понятия не имела, что ждёт меня впереди. Как я должна учить детей тому, чего сама не знаю? Наполнив поднос разнообразными тарелками, я зацепила стакан с соком и выбрала себе столик поближе, чтобы в первый же день не стать посмешищем всей Академии. Был у меня во время практики случай, за который мне до сих пор было стыдно. Вырядившись, как и подобает учительнице, на свой первый урок в строгий костюм, длинную серую юбку до пола, серый жакет и белую рубашку, я перед звонком захотела в туалет. А справившись с этим нетрудным делом, вернулась в класс, успев прямо перед началом урока. И вот загвоздка. Туалет находился в одном конце коридора, класс — в противоположном. А я ни в одном из окон не захотела рассмотреть своё отражение даже мельком. А вот если бы захотела, то поняла бы, чего весь коридор откровенно ржёт. п д о л моей длинной красивой юбки зацепился за колготки, которые я натянула по самое не могу. Так я и продефилировала, продемонстрировав часть своего филея. Хорошо ещё, что бельё п р и к р ы в а л о больше, чем д е м о н с т р и р о в а л о Усевшись за столик, я оглядела свой нескромный завтрак. Омлет на пару, салатик из капусты, сырники со сметаной и стакан сока. Всё было настолько привычным, что даже не верилось, что я сейчас нахожусь в другом мире. «Может, всё-таки радиация?» «И не надейся», — вдруг произнесла молодая брюнетка, подсаживаясь вместе со своим подносом за мой столик. «Что, не надейся?» — переспросила я, так и не уловив суть её выпада. «Не надейся, что всё это сон», — усмехнулась она, о ставя на мой поднос о д н у из своих пирожных. Шоколадный бисквит в обилие белкового крема с красной ягодкой на самой макушке. «Амелия Сампус, преподаватель по травологии». «Лилия», — произнесла я, намереваясь представиться, но тут же одёрнула себя, вспомнив, что здесь меня величают под другой фамилии. «Лилия Булуар, потомственная ведьма в десятом поколении». и «О, о о восхитилась девушка, пожимая мою протянутую через стол руку. «Будем знакомы». Сама столовая хоть и была разделена на две части широкими арками, но с наших мест хорошо проглядывались столы для студентов, как, впрочем, и преподавательские. И вот что странно, завидев фамилию, другие учителя явно намеревались подойти к нам, но стоило их взглядом остановиться на мне, как наш стол тут же обходили десятой дорогой. «Тебе не кажется, что на меня как-то странно смотрят?» — прошептала я, искоса поглядывая на чужие крылья, рога, хвосты и уши. «Ничего странного», — улыбнулась девушка, закручивая блин с вареньем. «Ты здесь единственная ведьма, а к ведьмам маги относятся н а с т о р о ж е н н о «Да и не только маги. Сама знаешь, какая у вас репутация». «Угу», — скромно кивнула я, на самом деле понятия не имея, о чём Амелия говорит. «Да не переживай ты так. Не тебя одну избегают. Вот взять, например, Ратрифа». Указала она на статного крылатого мужчину с изогнутыми рогами. «Он чистокровный демон. Их вообще все кругом боятся». «А какой предмет он преподает?» Поинтересовалась я, стараясь не смотреть на хмурого мужчину. «Он дает уроки ближнего боя». «А зачем они ведьмам и ведьмакам?» «Я точно чего-то не понимала». «Как зачем?» Амелья аж возмутилась. «Чтобы уметь постоять за себя там, где нельзя использовать магию». «А, ну да, логично». Я натянуто улыбнулась. «А это кто?» «С рыжими волосами?» Это Лукреция, секретарь ректора. В её родословной потоптались лепреконы, поэтому у неё такой маленький рост и вредный характер. А через стол от неё сидит Облен, он настоящий оборотень. Тоже преподаватель? Вспомнив волка, которого видела и слышала прошлой ночью, я даже выпрямилась. Вот ему я точно какое-нибудь вредное зелье сварю за свою бессонницу. Да нет, он из охраны. Разделавшись блинчиками, Амелия принялась за десерт, а я только вспомнила, что мне тоже, между прочим, есть надо. Потратив пару минут на то, чтобы расправиться с сырниками и салатом, я продолжила тему беседы. «А ты многих здесь знаешь, да?» «Да почти со всеми уже перезнакомилась за неделю». «За неделю?» Скрыть удивление мне не удалось. «Ну да, многие преподаватели прибыли раньше, чтобы помочь облагородить территорию замок. Хотя, как на мой взгляд, этим должны заниматься ученики или их родители. Как будто нам больше всех надо. н у ничего, мы на каникулах на них отыграемся. Улыбка девушки в тот же миг засияла, и я уже заранее пожалела бедных родителей, которым придётся чинить шкафы, красить стены и отмывать с парт надписи разнопланового характера. «Кстати, а как ты вообще согласилась на эту работу?» ну, «Так получилось». п о ж а л у й я плечами, не желая рассказывать, что здесь о к а з а л о с ь из-за своей неопытности в магических вопросах. Да ладно, что юлить. Меня попросту обвели вокруг пальца. Посмотрела бы я на этого ректора, если бы на моём месте оказалась бабушка. Она бы себя точно в обиду не дала. Насколько я знаю, кодекс ведьм запрещает разглашать любую информацию чужакам. Ведьма передаёт свои знания только своим детям. Разве это не так? Я аж з а к а ш и в л а с ь подавившись пирожным. У нас тут ещё и свод особых правил для ведьм имеется. Хотя это тоже вполне логично. Если есть братство, значит, есть и законы, которые я, выходит, собираюсь нарушить. Отличненько меня ректор подставил. А делать теперь что? И ещё интереснее, что мне за это будет? Как следует, прочистив горло, я сипло ответила. «Это старые правила». Сейчас они уже не действуют. Современное общество и все дела. Ну и отлично. А то я слышала, что за нарушение кодекса ведьмы и ведьмаков казнят свои же. Было бы досадно, если бы тебя убили. Тут мало молодых преподавателей. Как ни в чём не бывало, размышляла Амелия. «Мне в город надо», — вздохнула я, окончательно обомлев. Руки мелко затряслись от страха, а мысли заплясали по разным сторонам в поисках выхода. Он как назло не находился. Паника в ужасе приказывала бежать, з а т р и г и в а т ь земель. «О, и мне тоже!» — обрадовалась брюнетка. «Сходим вместе?» «Угу, встретимся через час», — согласилась я, понимая, что проводник в этом мире мне просто необходим. И лучше, если это будет не кот. Мне надо домой забежать. До старого ветхого домика, что зарос высокими кустами, я не добежала, долетела. А ворвавшись с него, тут же накинулась на вылизывающегося кота. «Нашёл время!» — психанула я, падая на стул. Ноги не д е р ж а л и с о в е р ш е н н о «А ч т о я такого делаю?» Недоумённо замер кот, задрав заднюю лапу выше головы. «Да вот именно что ты ничего не делаешь! Ты почему мне не сказал, что меня мои же сожгут, если я преподавать ведьмам и ведьмакам стану?» «А смысл?» Ужаса в глазах кота не наблюдалось, но лапу он опустил. И на том спасибо. «Уже ничего не изменить? Договор-то магический. Так просто не расторгнешь». «Да меня же убьют теперь!» — вызверилась я, раздражаясь от спокойствия Аристотеля. «Не убьют. Ты договор-то вообще читала, бедовая твоя голова? До конца срока договора ты находишься под защитой Академии ректора. Почитай на досуге». Ждать досуга я не стала. С тех пор, как договор появился в моих руках, я его действительно не читала. Просто смотреть на него не могла, потому что он являлся прямым доказательством моей несостоятельности как личности. А ещё потому, что до сих пор сомневалась в реальности происходящего. Мне, как современному человеку, было гораздо легче поверить в психическое расстройство и радиацию. с х в а т и в со стола листок бумаги, я внимательно вчиталась в него. Несколько пунктов описывали мои обязанности. Так, например, я должна была отработать 24 часа в неделю, за что мне полагалась неплохая такая зарплата по меркам этого мира. Но злости моей и размер нисколько не умалял. А еще ректор Салеемской академии магии изрядно схитрил. На территории учебного заведения мне должны были предоставить жилье, а вместо этого он перетащил сюда мой дом. а Вот и нарушение одного из пунктов. Но что-то мне подсказывало, что даже если я на него укажу, потребовав разорвать договор, пошлют меня д а л е к о и надолго. Технически-то жильё на территории академии у меня есть. Нет, так жить я не могла. Мне срочно нужно было составить план. Собственно, им я и занялась. Разыскав в шкафу лист бумаги и карандаш, что отличался голубоватой отделкой, я набросала примерный план своих дальнейших действий. Первое и самое важное мне нужно найти способ вернуться обратно в свой мир. Для этого мне необходимы знания, которые, я надеялась, смогу получить в академической библиотеке. Ведь на то это и академия, чтобы в ней имелись книги по всем направлениям. Вторым пунктом являлись мои финансы. Зарплату, согласно договору, я смогу получить только в следующем за отработанном месяце. А значит, мне придётся изворачиваться и искать способ быстрого заработка. Жить-то мне на что-то нужно. Как насчёт нелегальной торговли прямо на территории Академии? Ох и взбесится, Артемус. Только ради этого стоит начинать приторговывать порошками, зельями, д а м а з я м и Третье и самое п о е мне придётся чему-то учить детей. А чтобы их чему-то научить, я должна сама хоть что-нибудь знать. Пожалуй, из всего плана этот пункт был самым сложным. Разобраться в нём мне должны были помочь бабушкины записи. Наверное. Четвёртое, но не самое простое по важности, я должна обзавестись элементарными вещами, которые нужны для комфортного проживания в этом мире. Конечно, стоило бы сначала провести ревизию в доме и понять, что вообще тут есть, чтобы не тратить деньги на лишнее. Возможно, что-то ненужное мне даже удастся продать. Ну и пятое, то, что прямо-таки жгло мою душу. Всё моё естество настаивало на том, что я должна максимально испортить жизнь ректору чтобы он триста раз подумал, прежде чем неволить ведьм, у подставляя их под угрозу казни. И нет, и я совсем не злопамятная. Просто злая, и память у меня великолепная. «Хм... Как насчёт любовного зелья?» — спросила я у Аристотеля, что развалился на столе передо мной, внимательно читая все мои записи. Хотя нет, это как-то слишком просто. Пусть будет заклинание спутанных волос. Интересно, в бабушкиных книгах такое вообще имеется? Чтобы не тратить лишнего, я на отдельном листе составила список покупок. Деньги-то я посчитала, но понятия не имела, на что этого хватит. Оценив мой список, кот смешливо цокнул языком. «Не густо», — прокомментировал он наше богатство. «Но что-то дешёвенькое подобрать вполне можно, если тебе нужно всё из твоего списка». «Всё?» Согласилась я, пересматривая записи. Нет, я определённо не могла выкинуть ни одежду, ни обувь, ни канцелярию. В своих кроссовках, джинсах и футболке с ветровкой я буду выглядеть как бельмо на глазу Академии. Другие преподаватели, даже несмотря на отличающие их от людей лишние или видоизменённые части тела, одевались строго и профессионально. Ничего вызывающего в их обликах я сегодня не заметила. Поэтому ударить в грязь лицом не могла. Час прошёл незаметно. Будь у меня ещё хотя бы полчаса, я бы обязательно провела ревизию в сундуках. Но за неимением времени решила заняться этим по возвращении. В конце концов, мне не привыкать жить целый месяц на одну стипендию. Да я даже одеваться при этом умудрялась. А что, кормят тут бесплатно, это договором прописано. Крыша над головой у меня тоже есть. В общем, если ещё и приторговывать из-под полы, то вполне себе можно жить. А если много приторговывать, то жить и вовсе получится хорошо. Переложив квадратные монеты в мешочек, я засобиралась на выход. «В дом никого не пускай. И поесть что-нибудь, пожалуйста, приготовь». «Я тебе шо, кухарка?» — возмутился котя, распрыгивая со стола на пол. «И потом я обязан пойти с тобой». «С чего бы это?» «Фамильяр всегда сопровождает ведьму». — важно, — ответил Аристотель, за мной следуя к двери. — Фамильяр — неотъемлемая ее часть. — А что ж ты со мной не отправился, когда ректор пришел? — Я себе враг, Шоли. — Натурально возмутился кот, проскакивая на улицу. — Ты знаешь, какой у него уровень магии? Он даже нашу защиту преодолел. А если бы захотел, то и в дом смог бы войти. — А чего ж тогда не вошел? — Вежливый, наверное. «А может, это ты ему доверия не внушаешь? Мало ли, что у тебя там в голове. Ты же ведьма». «Ну, спасибо», — проговорила я возмущённо, следуя вперёд по Зелёной Аллее. «Слушай, а раз фамильяр должен везде с ведьмой ходить, это означает, что ты присутствовал при воровстве артефакта». «Присутствовал», — на удивление согласился хвостатый. й н у что это был за артефакт и куда он делся потом, я не знаю». И вот врал же. Нагло врал прямо в глаза, неизвестно по каким соображениям. Помолчав минуту-две, я решила, что настаивать на ответе не стану. Вместо этого лучше сама поищу информацию об этом сборище ведьм без котов. «Как ты говоришь, называется это братство?» — поинтересовалась я задумчиво. «Ведьмовское», — легко ответил Аристотель. «Ладно, разберёмся. При других о моём попаданстве ни слова». Амелия ждала меня прямо у ворот. Переодевшись вместо светло-серого костюма в тёмно-красное платье длиной до пола, девушка вся о т цвела и пахла. Пахла определённо духами, причём такими, что забыть этот аромат попросту невозможно. Впрочем, его влияние прошло буквально через минуту моих кажущихся бесконечными мук. н о этой минуты миловидной брюнетки с большими голубыми глазами хватило, чтобы затискать Аристотеля до состояния ужаса. «Помоги!» — орал он, пытаясь вырваться из крепкого захвата. «Не понимаю, что тебе не нравится?» — мстительно улыбнулась я, наблюдая за его мучениями. Правда, уже в следующее мгновение буквально всё не понравилось мне. Цапнув Амелию за руку хвостатой стрелой, запрыгнул на моё плечо, а потом и вовсе развалился, обвиваясь с е й н е маленькой тушкой вокруг моей шеи. Качнувшись от тяжести, я едва не упала. Но отодрать наглого котяру не получилось ни с первой, ни с пятой попытки. Он просто вцепился в мою ветровку когтями, за что и получил по пушистой попе. Ветровка, между прочим, была моей любимой. Городок действительно находился прямо за воротами Академии. Его даже можно было бы назвать современным, если бы не повозки с запряженными в них конями. Трёхэтажные здания оплетали собой всю главную улицу, впитывая ржавыми стенами солнечные лучи. Из того, что я видела, можно было смело сделать вывод, что живут здесь люди только на вторых и третьих этажах, в то время как первые использовались под магазины. Только называли их здесь по-другому — лавками. Дорога, по которой мы шли, была вымощена серым камнем — По бокам от неё, рядом с домами, раскинулись узкие тротуары, по которым, в принципе, мало кто ходил. Городские предпочитали простор ы и смело шли навстречу коням и возницам. Фонари здесь, как ни странно, тоже имелись. Правда, не такие столбы, к которым я привыкла. Вместо них стояли железные трубы высотой примерно с меня. Таким образом они давали свет, я пока не понимала. Что примечательно, кроме чистокровных людей... Нам больше на пути никто не попался. Одеты они были по-разному. Кто побогаче, кто победнее. Но одно я могла сказать точно. У нас так давно не одевались. Лет так двести, наверное. Я в своей одежде на фоне их старомодных вещей однозначно привлекала внимание. Городок тут совсем небольшой, буквально на пять улиц, но зато чистый. Мы когда приехали неделю назад, мэр как раз ремонт заканчивал. Видимо, в связи с открытием академии Король выделил дополнительное финансирование. Рассказывала Амелия, в отличие от меня, не вертя головой, чтобы видеть и запомнить как можно больше. «А уж местные, наверное, как обрадовались тому, что Академия открывается», — предположила я. «Торговля вырастет, а значит и доходы, так что им действительно есть чему радоваться», — согласилась девушка. «Интересно, а магов тут много?» «Тут?» «Да, может, с десяток слабеньких наберётся». «А ты вообще сама-то откуда?» «Из деревни п о к р о к а м о ответил за меня кот, давая мне рассказать о том, как я сюда попала против своей воли. Будто я сама не понимаю, что лучше этой и н ф о р м а ц и е ни с кем не делиться. Мало ли, может, у них тут хождение между мирами под запретом. Я же даже законов местных не знаю. По лавкам мы нагулялись от души. Всё больше б р о д и л и рассматривали, потому что денег мне действительно мало на что хватило. покупали тоже. Кот посоветовал мне в первую очередь купить одежду, что полагалось ведьме по регламенту. Существовали особые правила, в чём и при каких обстоятельствах должна появляться ведьма. Так я обзавелась чёрным и тёмно-синим платьями с пояском, чёрным плащом и кожаными ботиночками. Ещё на глаза мне попалась недорогая сумка из чьей-то чешуи. Её продавали со скидкой из-за небольшого брака, кто-то чешую поцарапал когтем. Оставшихся денег мне едва хватило на чулки, бельё, ночнушку и канцелярию. Чистые тетради и ручки я, в принципе, любила ещё со школы. Это была моя маленькая слабость. Но здесь привычных к взгляду предметов не нашлось. Вместо обычных ручек были перья, которые заполнялись чернилами и имели острые наконечники. Вместо т е т р а д и в полоску или клетку — обычные альбомные листы. Разве что переплёт шёл по широкой стороне. Вообще, я даже примерно определить не могла, какой курс у местных денег был по отношению к тем, какими я пользовалась на земле. Цены на товары скакали, различаясь высотой. Например, обувь здесь с т о и л о очень дёшево, а вот тетради и платья обошлись мне в кругленькую сумму. Не хватило мне на красивый и синий т чёрный плащ. Он был безумно дорогим по отношению к тому, который я купила. На эти деньги я могла бы взять 10 таких плащей. На последней монетке мы с Амелией посидели в местном кафе, которое называли таверной. Я честно хотела оставить про запас хотя бы пару монет, но не удержалась. Было любопытно, какими блюдами славится этот мир. Но ничего сверхъестественного в меню таверны не нашлось. И самого меню не нашлось, его нам пересказывала подавальщица в белом фартуке. Девушка смотрелась так гармонично на фоне деревянной мебели. Грубо сколоченные столы, лавки и стулья приковывали взгляд. Казалось, что я попала в настоящее средневековье. Но, по сути, это так и было, современностью тут и не пахло. Я себе заказала по одному кусочку пирога на дегустацию, капустный и яблочный. Амелия выбрала пышные булки с мясом, а кот скромно остановил свой выбор на тарелке молока. Пили мы по итогу чайный сбор, щедро приправленный мёдом. «Интересно, а почему я единственная ведьма в Академии?» — спросила я, чтобы не сидеть в молчании. Да и так любопытно было. Вроде учат ведьм и ведьмаков, а преподают маги. Разве могут маги знать все тонкости ведмовского ь искусства? А потому что только ты ведёшь ведьмовские предметы. История, землеведение, расы, физподготовка, травология и другие... Эти направления вполне могут вести маги. Там особых знаний не нужно. Амелия всё говорила и говорила, рассказывая, какие дисциплины преподают в академии. Но я её уже не слушала. Всё моё естество вдруг сделало стойку. В желудке поселилось неприятное ощущение страха. Чувство, будто на меня пристально смотрят, стало неотъемлемой моей частью. Обернувшись на деревянном стуле, я наткнулась взглядом на окно. Но кроме торговца овощами, чья лавка находилась ровно напротив, за ним больше ничего не просматривалось. Но мне же не показалось. Или всё-таки показалось? Обратно мы с Амелией и Котом возвращались, довольные покупками друг другу. Магичка оказалась очень общительной и эмоциональной. Я ещё в столовой поняла, что принимать её общение необходимо дозированно, а иначе разболится голова. А в городе мои подозрения только подтвердились. но всё равно она мне понравилась. Как человек, а точнее, как маг. Распрощавшись с коллегой в начале «Зелёной Олеве», где стояли дома для преподавателей и персонала, мы с котейкой прошествовали к себе. Я тащила объёмные свёртки, он просто наслаждался жизнью. Но ровно до того момента, пока не разглядел наше крыльцо, там нас уже поджидали гости. И не сказать, чтобы долгожданные. «Ты тоже это видишь?» Скукожился Аристотель, прячась за мои ноги и опасливо выглядывая. «Я же тебе говорила, что тут волк есть», — обрадовалась я, засеменив к дому. «А ты грибы, грибы».